Но дело сделано, разрешение дано, и Паулина со всем своим двором двинулась в Экс. Среди ее спутников старый друг граф де Фарбин, все так же в нее влюбленный, по-прежнему несчастный. От безнадежности своего положения он даже попросился было великую армию, но вмешавшаяся Паулина быстро вернула его на место, обещав вознаградить его преданность. И, конечно, прибытие принцессы в вызвало там сенсацию. сливки общества заранее предвкушали громкие скандалы, которые станут темой для сплетен и пересудов. Но первым делом все принялись гадать, кто станет ее следующим любовником. Однако, обосновавшись, В поместительном особняке Шевали, прямо на берегу озера, Паулина нигде не появлялась. Целыми днями она принимала ванны и проходила лечебные процедуры. Редким посетителям, которых она соглашалась принять, она объясняла, что действительно чувствует себя плохо, и решила, наконец, положить конец утомительной череде светских развлечений. Отныне она мечтает умереть, вдыхая аромат роз. Подобные разговоры контрастировали, однако, с цветущим видом принцессы, еще более похорошевшей, так что гости выходили из особняка Шевали, немало озадаченные. Только два человека в Эксе знали, что происходит на самом деле. То были мадам Леттиция, мать Паулины, и ее лучшая подруга Лаура Жюно. Обеим состояние здоровья принцессы не внушало никакого беспокойства. Когда Паулина утверждает, что больна, принимаясь лечить себя с такой серьезностью, это означает лишь то, что она влюбилась. Заметила мадам Летиция. «Если же она говорит о смерти, значит, она влюбилась очень серьезно». «Вот именно», — согласилась мадам Жюно, придворная дама императрицы матери. «Весь вопрос, в кого именно?» Этот вопрос будоражил все общество Экса на протяжении трех долгих недель, пока Паулина оставалась в добровольном заточении. Наконец, в конце июля, кажется, был найден ключ к разгадке. Лаура Жюно поведала любопытствующим, что принцесса решила усовершенствоваться в искусстве декламации, а так как во всем она любит основательность, то в учителя она берет главного мэтра, знаменитого актера Тальма. И так она ожидает приезда Тальма. «Это он, именно он ее новый избранник», — произнес приговор в высший свет. И приговор этот оказался верным, впрочем, что же тут удивительного, ведь Тальма был не только лучшим трагиком империи, но и очень привлекательным мужчиной». Наделенным красивым голосом, с романтической тонностью во взгляде и щегореватой, даже несколько эксцентричной манерой одеваться. Правда, его возраст приближался к пятидесяти годам. Но ведь любви все возрасты покорны. И тут же вилла Шевали оказалась в центре всеобщего внимания. Высший свет с нетерпением ждал приезда туда знаменитого актера. Причем никто не сомневался теперь в том, что еще в Париже он стал любовником Паулины. На самом деле все было не так. Действительно, Паулина была влюблена в Тальма. Действительно, ее сердце страдало от этой любви, а тело жаждало страстного удовлетворения, но счастливый избранник принцессы, казалось, ничего не замечал. Паулина была вне себя. Когда трагик... Переступив, наконец, порог ее комнаты, она забыла о своем положении и повела себя вдруг, как робкая девчонка 16 лет, которой позволили приблизиться к кумиру, казавшемуся ей недосягаемым. Впрочем, все это была игра. Паулина явно хотела приручить Тальма, демонстрируя ему свою робость и поклонение. Кстати, для этой цели... Она надела на себя нарочито простое платье, шитое по образцу античных туник. Ведь трагик привык к античным одеяниям в пьесах Росина и Корнеля. Конечно, туника была шита из ее излюбленного материала «Муслина», но на этот раз не слишком прозрачного, что опять-таки подчеркивала римскую добродетель принцессы. Впрочем, грудь свою... Она оставила декольтированный, причем края декольте украшали две пурпурные розы. Со своей стороны Тальма чувствовал себя не менее смущенным. Конечно, он привык к триумфам на сцене и к бесчисленным победам над женщинами, однако ослепительная красота, принимавшей его принцессы, которые прежде он мог восхищаться лишь издали, а также тот факт, Что она была родной сестрой Наполеона, перед которым он преклонялся, парализовали его раскованность. Он окончательно был выбит из колеи, когда, обратив на него затуманенный взгляд, дрожащим робким голосом Паулина призналась ему, что уроки декламации были лишь предлогом, поскольку она не могла раскрыть истинную причину этого приглашения. Истинную причину! Изумился Тальма. «Ах, попытайтесь понять меня с полуслова, пощадите, я вас умоляю, стыдливость женщины, которая больше не владеет собой. Я не ведаю, каким образом в моей душе возникло то роковое чувство, которое толкает меня к вам. Но каждый раз, когда я видела вас на сцене, оно усиливалось и теперь владеет мной целиком». «Вы мой повелитель, а я ваша рабыня, и я не могу сопротивляться более». «О, мадам!» Только и смог выдавить из себя, а немевший таль, сердце было уже побеждено. «Я изнемогаю, я превратилась в пепель, я выплакала все слезы», — продолжала стенать Паулина, произнося фразу с опломбом талантливой актрисы. «Пожалейте меня». «Мадам!» — вскричал Тальма, в конец растроганный. «Или я решу, что ваше императорское высочество просто смеется надо мной? Мог ли я даже мечтать, что такая красавица, как вы, мог ли я предположить, угадать?» Он совершенно потерял голову. Паулина одарила его улыбкой, судившей ему райское блаженство. «О, я прекрасно все знаю!» — проворковала она. Тембр вашего голоса, вашей роли, вашу личную жизнь, ваши похождения, я не знаю только вашей любви и жара ваших поцелуев. Яснее не скажешь. Обезумевший от привалившего ему счастья, Тальма отдался во власть той страсти, которая владела принцессой и которой ничто не препятствовало. Завладеть и его сердцем. Неизвестно, кто из них кому давал уроки. Во всяком случае, оба были многоопытными учителями искусства любить. Теперь, когда Тальма принадлежал ей, принцесса отказалась от своего затворничества. Ей всегда доставляло удовольствие скандализировать свет, открыто появляясь перед ним с новым любовником. Тем более ей льстила мысль, что она приручила самого Тальма, к тому же она ничем не рисковала, ведь Наполеон был так далеко. И так весь город мог теперь наблюдать за прогулками этих голубков в открытой карете или за тем, как они посещают лавки, а по вечерам они прогуливались по берегу озера, нежно обнявшись. Голова Паулины покоилась на плече Тальма, а тот нашептывал любовные стихи. Однако императрица-мать без одобрения восприняла новое увлечение дочери, осыпав ее градом, упреков и угрозами пожаловаться Наполеону. Но Паулина не желала считаться с матерью. Она идет дальше, устраивая в своем доме драматические вечера в ходе которых актер произносит монологи из Британика, Магбета, Палукса. Ну, а любой из гостей может тем временем воочию убедиться в той неприкрытой близости, которая установилась между хозяйкой дома и Тальма. Никогда еще Паулина не чувствовала себя так сильно влюбленной, ее самочувствие стало отличным, к тому же погода была божественной. И вот принцесса... Надумала устроить лодочную прогулку по озеру и разослала многочисленные приглашения. Денек выдался особенно жаркой. Веселая компания, а здесь были и сестры Клари, и чита Рамбуто, и Лаура Жюно с ее новым возлюбленным маркизом Деблинкуром, твердо решила посетить расположенное на другом конце озера аббатство от Комп где находилась усыпальница герцогов Савойских. И прогулка удалась на славу, но только они расположились на пикник, как набежали густые облака, а затем появились черные тучи, компания решила отправиться назад в Экс. Но было слишком поздно, когда они выбрались на середину озера Разразилась гроза, сопровождаемая порывистым ветром, поверхность озера еще минуту назад безмятежно гладкая, покрылась угрожающими бурунами. Волны обрушивались на палубу так, что элегантные пассажиры судна скоро совершенно промокли, а у некоторых из них началась морская болезнь.